Глава 37 седьмая Брикс и Стерлинг продолжали давить на Бо, но он не произнёс ни слова. Наконец, они оставили его помариноваться в одиночестве и позвонили нам. «Иди?» — спросил Брикс, включив громкую связь. «Это не он». Слон буквально дрожала от напряжения. «Вы же это видите? Числа? Неправильные? Место? Неправильное? Время?» Слоун повернулась спиной к телефону. «Всё неправильное!» Воцарилась тишина. Пустоту заполнил Дин. У него есть потенциал к насилию. То, как Дин это сформулировал, заставило меня подумать, что он мог увидеть в Бо частицу себя. Он живёт на дне иерархии, которая ценит тех, у кого есть деньги и власть, и у него нет ни того, ни другого. Если дать ему возможность, он с удовольствием будет играть в игру, которая позволит ему оказаться на вершине. дей оперся на кухонный стол, склонив голову. Он зол, и я полагаю, что большую часть жизни с ним обращались как с мусором. Если начальник службы безопасности Мэджестей правда умрёт, бони будет сильно об этом жалеть. Если дать ему выбор, он снова возьмётся за этот кирпич». «Но...» — начала Слоун. «Но...» — согласился Дин. слон права. Числа на запястьях жертв — не просто часть образа действия субъекта. Это его подпись. Ему необходимо помечать своих жертв. И я сомневаюсь, что мы имеем дело с субъектом, который, совершив четыре тщательно спланированных убийства, попадётся, когда будет писать числа на запястье пятой жертвы, даже не добив её». «Неправильные числа!» — с нажимом повторила слон Стерлинг откашлялась. «Я склонна согласиться со Слоун и Дином. Образ действия нашего субъекта менялся с каждым убийством, как и метод, которым он помечал жертв. До этого момента...» «Числа на запястье Юджина Локхарта тоже были написаны перманентным маркером, — вспомнила я. «Представьте, что вы кого-то убили». Лия тут же привлекла всеобщее внимание. «Или в случае Бо, представьте, что вы ударили кого-то кирпичом и думаете, что он вот-вот умрет». Она откинулась назад, опираясь на руки, и я вспомнила, как мы играли в «две правды и ложь». «Я убила человека, когда мне было девять». «Может, у вас был выбор, может, не было. А потом...» Продолжала Лия непринуждённо и легкомысленно. «Представьте, что вы не хотите попасться. Что вы будете делать?» Секунды проходили в тишине. Ответ озвучил Дин. Он знал Лию лучше, чем мы все. «Врать. Верно, врать», — повторила Лия. «Прикрывать случившееся. И если вы знаете, что где-то рядом на свободе бродит серийный убийца...» Лия пожала плечами. «Может, Бо слышал о числах?» — сказала я, подхватывая мысль Ли. «Не о том, что есть закономерность, но просто о том, что на запястьях жертв были числа». Стерлинг продолжила мои рассуждения. «Он берет кирпич, бьет жертву, паникует и пытается изобразить, будто это дело рук нашего субъекта. Гнев, страх, удовлетворение». Все его эмоции, которые выявил Майкл, вписывались в эту интерпретацию событий. Бо не был нашим субъектом. Он подражал ему. «Значит, закономерность не неправильна», — прошептала Слоун. «Она не ошибочна». «Ты не неправильна», — перевела я. «Ты не ошиблась». Большой банкетный зал, 12 января. Слоун подняла палец, потом второй, словно считая. «Закономерность говорит, что следующее убийство должно произойти в Большом банкетном зале 12 января». «Три дня. Если Слоун права насчёт дат Фибоначчи. Это не единственная наша проблема». «Кстати, о закономерности», — сообщила я Стерлинг и Бриксу, ощущая, как ужас пробирается под кожу. Мы должны рассказать вам ещё кое-что.